свою независимость, эмиссары подчиняются центральному звену сообщаковой братве. В настоящее время есть основания полагать, что среди воров в законе выделились наиболее опытные и авторитетные преступники, которые стремятся управлять сообществом в масштабе страны и определять его тактику. Управление кооперацией осуществляется с помощью воровских сходок а воздействие на уголовную среду посредством специально выделенных лиц и воровских обращений. Программа действий воров. В настоящее время в деятельности кооперации воров в законе четко обозначилась тенденция к сплочению этого сообщества. В нем стали заметны разногласия между различными течениями, определившимися главным образом по национальному признаку. Например, между грузинскими ворами, так называемой пиковой мастью, и туркменскими, российскими. Этот вопрос стал активно обсуждаться на воровских сходках. Обобщение стоящих перед законниками проблем позволяет выделить следующее. Первое. О прекращении именоваться ворами, тем, кто не имеет отношения к воровской семье. О сплоченности воровских рядов и устранении разногласий. Второе. О распространении своего влияния на прибалтийские республики, где мало воров в законе. Третье. Об объявлении презрения и войны бродягам, хулиганам и насильникам, которые создают и формируют якобы неправильное мнение об уголовной среде. Четвертое. О всяческой поддержке лиц, осужденных за кражи личного, государственного и общественного имущества. Пятое. Об использовании в своих интересах большого притока в ИТК расхитителей и молодежи. Шесть. О проявлении заботы о преступном мире, утверждении ВТК веры в преступный мир. Седьмое. О повышении грамотности воров в законе и занятий их спортом. Восьмое. О построении взаимоотношений с работниками правоохранительных органов. Таким образом, мы столкнулись с целой программой действий рассчитанных на перспективу и выживание кооперации воров в законе. И это не просто слова. Это реальность, с которой нельзя не считаться. Она подтверждается и другими данными. В частности, органами внутренних дел разоблачена организация воров в законе под названием «Союз истинных арестантов» которая ставила своей целью активное противодействие администрации ИТУ, бойкотирование закона об уголовной ответственности за злостное нарушение правил внутреннего распорядка и режима содержания осужденных. В организации была своя программа, которая включала создание общей денежной кассы, оказание помощи осужденным профессиональным преступникам, ведение идеологической работы среди молодежи и так далее. Поэтому не являются случайными мерой конспирации и структурное образование пятерок в местах лишения свободы. К одной из реально существующих моделей такой пятерки относятся следующее: первое. вор в законе. Единоличный лидер, имеющий в своем окружении осужденных с разными ролевыми функциями. Второе. Хранитель общей кассы. Он также имеет доверенных лиц, отвечающих за сбор общака в отряде. Третье. Телохранитель. Лицо, обеспечивающее безопасность воров в законе и всей его пятерки. Четвертое ⁇ советник, лицо хорошо ориентирующееся во внутренних вопросах и ту, помогающее вору в законе советами при решении спорных вопросов, с которыми к нему обращаются рядовые, осужденные. Пятое ⁇ ученик, кандидат на вору.